Глава 9. Идя по полутемному коридору вслед за верховным тонаром, Кирк почему-то представлял себе настоятеля как дряхлого, украшенного сединами старика, запершегося в маленькой келье где-то в глубине здания. Поэтому, когда они вошли в просторное светлое помещение, А из -за широкого стола к ним навстречу поднялся довольно молодой тайнорец. Кирк даже не сразу понял, кто он такой. Пока Намар вместе с Араком не пустили на одно колено. Старший танар Намар Достоятель подошел ближе и жестом приказал коленопреклоненным ищущим подняться. Рад, что вы наконец-то вернулись в цитадель. Я тоже, настоятель, кивнул тавр и, повернувшись к стоявшим позади него Керку с друзьями, добавил: Разрешите вам представить моих спутников, о которых я вам писал в своем донесении. На поочередно назвал всех и заодно вкратце пересказал историю появления Керка в их мире. "Ну что ж, я, настоятель этой цитадели, Урсул Актан, рад приветствовать вас у нашей скромной обители сказал настоятель, едва наставник, спутник закончил свой рассказ. Вам, Эрай, мы окажем всевозможную помощь, чтобы вы как можно скорее встретились с вершителями. Ибо прекрасно понимаем важность вашей миссии. А пока прошу вас пройти вслед за араком, который вам все тут покажет. Верховный Тонар коротко поклонился и жестом предложил Эрайю с хранительницей следовать за ним кард вопросительно посмотрел на Керка и, получив в ответ короткий кивок, мол, все будет нормально, направился вслед за раком. Старший Танар Намар. Вы тоже можете быть свободным, и прошу вас к вечеру предоставить лично мне короткий отчет о вашей последней миссии. Служащий настоятель! — Тавр поклонился и бросив взгляд на Керка, вышел из кабинета. Что ж, прошу сказал Урсул, указывая рукой настоящий у стола стул, едва они остались одни. Кирк послушно уселся, внимательно смотря на хозяина кабинета, который, словно забыв о своем госте, что-то внимательно разглядывал на улице через большое окно, находившееся позади его стола. Невысокого роста, с залинными черными, как смоль волосами, которые, в отличие от того же Намара и Керка, не были выбриты на висках а собранный как у хранительницы, в длинный пушистый хвост. Урсул совсем не производил впечатления главы такой мощной организации, как орден ищущих. Скорее на эту роль больше подходил Арак. На стейтгер был облачен в длиннополый кафтан тёмно-синего цвета, украшенный причудливыми узорами и застегивающийся на множество мелких пуговиц, такого же цвета штаны и высокие до колен сапоги. Значит, ты и народ прибыло в наш мир через гигантскую арку в заброшенном городе, что находится в земле Хонтай, спросил он, не обращались. Так мне сказал Эрай. Я мало что помню. Когда более-менее пришел в себя, мы были уже далеко от того места, ответил Керк, продолжая с интересом рассматривать хозяина кабинета. Не отмечая про себя тонкость выделки одежды, которая была заметна даже ему. Странно это. Вурстел резко развернулся и пристально уставил со своими ярко зелеными глазами на Керка. И землянин вздрогнул, отчетливо почувствовав пробежавший внутри головы легкий ветерок, затем виски на секунду, сдавило — словно железными тисками и тут же резко отпустила. Зато настоятель, схватившись рукой за лицо, буквально рухнул с своего кресла. Псие воздейство второго урня продна Голос Випса резанул по сознанию, заставив Керка невольно поморщиться. Вы пытались на меня воздействовать? Кирк удивленно посмотрел на тяжело дышащего тайнорца. Не извини, Урсл вздохнул, мотнул головой пару раз, нервно дернув ушами, с виноватой улыбкой посмотрел на парня. Я хотел удостовериться, что ты не враг нам. "Я вам не враг", Кирк усмехнулся, мысленно отмечая, что теперь глаза настоятеля стали бледно-серого цвета. "Надеюсь", Настоятель еще раз провел рукой по глазам и облегченно вздохнув откинулся на спинку кресла. Однако существо у тебя в голове довольно сильное, сказал он. Только вот я так и не понял, живое оно или нет. Не знаю, пожал он плечами. Точнее не помню, но вроде это какой-то механизм. — Урсул недоверчиво повел ушами. Значит, ты говоришь, что перенос лишил тебя памяти частично. ушел от ответа Керк, не желая вдаваться в подробности. И всё же настоятель, почему вы решили, что я вам враг? Орсул сразу не ответил, а пару минут буравил своего собеседника суровым взглядом, затем тяжело вздохнул и взял со стола стоявший там большой колокольчик с резной деревянной ручкой, позвонил у него. Передайте Раку, чтобы отправил посланца к отшельнику с сообщением, что не позже, чем завтра вечером у него будут важные гости. Бросил он появившемуся на пороге стражнику. "Домой я отшельник лучше вам все объяснит", пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Керка, едва стражник покинул кабинет. "А пока ради интереса смотрите". Настетер сунул руку куда-то под стол, и висевшее под потолком ажурное сооружение, состоящее из кусочков полупрозрачного стекла, неожиданно налилось белым светом электричество пробормотал Кирк, мысленно поздравляя себя с тем, что не обманулся в своих предположениях, и ищущие действительно обладают куда большими знаниями, чем показывает. Что? переспросил Урсул, внимательно наблюдавший за реакцией парня. Ну, как бы это сказать, Кирк в растерянности почесал переносицу, пытаясь подобрать нужные слова. Я не знаю, как это будет на вашем языке, но думаю, что можно сформулировать так: Свет, произведенный машиной и переданный на расстояние. Анткасу кивнул насетель. Значит, Намар не ошибся, и ты действительно пришел из более технологически развитого мира. У вас, я смотрю, тоже не все так просто, усмехнулся Кирк. Остатки давно забытых знаний Отмахнулся Урсул, щелка скрытым под столешницей выключателем, чтобы погасить люстру. Увы, с каждым годом мы теряем все больше и больше. А почему вы это все скрываете от остальных?" "Скрываем?" Настоятель удивленно развернул одно ухо в сторону юноши, затем грустно улыбнулся и покачал головой. "Нет, и народ. Наши знания открыты всем. Но увы. Мало кто спешит ими воспользоваться. Окружающим не нужна правда о нашем мире, не нужны старые истины. Наверное, поэтому количество послушников ордена падает год от года. Хотя, если быть до конца откровенным большинство наших знаний мы даже и применить никуда не можем. Они бесполезны. Дверь кабинета настоятеля распахнулась, и на пороге появился один из ищущих. Упав на одну эскалену, он склонил голову и доложил. Настоятель прибыл к Антору. Хорошо, я сейчас подойду. Ушёл, поднялся и, посмотрев на Герку, добавил: "Утром Арак проводит тебя к отшельнику. Думаю, беседа с ним будет более полезно. Надеюсь, мы еще увидимся, и народ, и ты расскажешь мне о своем мире. А пока желаю тебе хорошо отдохнуть перед завтрашней дорогой". К жилищу таинственного отчельника их небольшой отряд прибыл часа через три. Путь пролегал по равнине, поросшей высокой травой с широкими, почти в ладонь листьями, с редкими островками рощиц из невысоких деревьев, разбросанных то там, то тут вдоль дороги. И рай с хранительницей вынуждены были остаться в цитадели, хотя Картер рвался поехать с Керком, Однако Арах заявил: что на этот счет не было распоряжения настоятеля, и он не может взять их с собой. В результате короткого спора и заверений Намара, что он лично берет на себя ответственность за безопасность Керка, Юн уступил, тем более что практически в это же время вернулся гонец, посланный настоятелем в крепость вершителей, и принес разрешение на аудиенцию. Керка этот факт несколько удивил. Ведь если судить по рассказам ай иномара, аудиенцию у этих таинственных вершителей можно было ожидать месяцами, лишь раз в году, перед началом сезона дождей, те на несколько дней распахивали двери своей резиденции перед всеми просителями. Именно к этому времени кто-либо из посланников правителя Хонтайи должен был добраться до крепости вершителей, дабы передать им просьбу великого Конога. Однако, насколько Кирк знал, до сезонного дожде оставалось еще практически полканва. И к тому же ответ был дан слишком быстро, что вызвало подозрение даже у Намара, хотя он и говорил, что просьба главы ищущих не пустой звук для вершителей. Значит, наши пути расходятся, с неприкрытой грустью сказал Эрай, поворачиваясь к Кирку. — Ну, я бы не стал так говорить, улыбнулся тот в ответ: "Съезжу к этому отшельнику, а потом дождусь тебя здесь. Ты же все равно будешь возвращаться этой дорогой". Другой: "Я и не знаю", кивнул тот. "Ладно, мне пора". Он кивнул на Мару и направился к своему хогрунду. Рада была защищать, стоящая в стороне Ай подошла к Ерку и, скрестив руки на груди поклонилась. Надеюсь, боги будут дарить тебе удачу и в дальнейшем. Спасибо, хай. Керк бросил взгляд в сторону взобравшегося в седло рая, который терпеливо дожидался свою хранительницу и добавил: "Пригляди за ним, а то влипнет в какую-нибудь историю из-за своего характера". Обязательно. Девушка улыбнулась и коротко поклонившись, на мару бегом направилась к юному Карду. «И все же меня что-то беспокоит". Керк вздохнул. Кстати, а далеко эти ваши вершители обосновались? «Да их крепость находится в горах, в западнее туманного перевала, и добираться туда как минимум половину дня, ответил Тонар. Кстати, настоятель отправил гонца вчера вечером. Не даже если тот скакал всю ночь, то получается, что едва прибыв в крепость вершителей, он сразу же получил разрешение и вернулся назад. Думаешь, они уже заранее были готовы к подобной просьбе? Керк покосился на ищущего. Получается, что да. Намар с задумчивости подергал себя за ухо и покачав головой констатировал: "Не нравится мне это. Может нам пока не ехать к этому вашему отшельнику, а отправиться с араем?" "Нет", покачал головой Танар. «Если хотя бы половина того, что я слышал об этом отшельнике, правда?" то тебе просто необходимо с ним увидеться а с араем цараем всё будет в порядке тем более что настоятеля тоже взволновал факт такого быстрого согласия поэтому нашего друга в крепость вершителей будет сопровождать отряд бойцов Эти слова немного успокоили керка но все равно всю дорогу до жилища отшельника его не покидало чувство непонятной тревоги причина которой он объяснить себе не мог. Стой. Арак скинул руку вверх, отдавая приказ отряду остановиться, и, повернувшись к едущему позади керку, кивнул в сторону большого холма, поросшего густым лесом, что возвышался метров в ста от дороги. "Тебе туда. Поднимешься по старой лестнице. Она приведет тебя прямо к жилищу отшельника!» вы будете меня ждать здесь." "Поинтересовался Кирк, разглядывая холм. Нет, покачал головой верховный Тонар, — Мне был приказ сопроводить тебя сюда. Впрочем, если старший Тонар Намар решит остаться с тобой, я не буду этому препятствовать." Тайнорис коротко кивнул и отъехал в сторону, как бы говоря этим, что разговор окончен. "Ну, ты со мной или назад поедешь?" спросил парень, поворачиваясь в седле к Намару чей хогрунд стоял рядом с его, а сам он, спрыгнул со своего, как у нас задумчивым видом подтягивал подпруги. Конечно, с тобой, бросил тайнорец, защелкивая застежку подпруги и вспрыгивая обратно в седло. Доклад о своем задании я уже сделал, нового дела мне не поручали, так что пока я предоставлен самому себе. Тем более Арак разрешил, он ухмыльнулся. Эй, такое приключение, я уж точно не пропущу. Авантюрист улыбнулся с «А я этого и не отрицал, рассмеялся в ответ намар. Они поднимались на холм по замшелым, растрескавшимся ступеням широкой каменной лестницы, ведя за собой под узцы хогрунтов. Животные осторожно ступали по ступенькам, царапая когтями по крошащемуся камню. «Может, стоило оставить их внизу. Кирк с жалостью посмотрел на своего скакуна, которому этот подъем по довольно крутой лестнице явно был не по вкусу. Кто знает, сколько мы там пробудем, философски заметил Намар. А оставляй когрундов на привязи, я не рискнул. В степи много зверья бродит. Можно, конечно, пустить их поохотиться, но не факт, что они нам срочно не понадобятся. Тоже верно, вздохнул Кирк и ободряюще потрепав своего скакуна по шее, прошептал ему на ухо: "Держись, давай, немного осталось". Хоугрунд вздохнул и посмотрев на хозяина все понимающим взглядом своих зеленых глаз, коротко мявкнул, словно обычная домашняя кошка, как бы говоря, что он в порядке. В конце концов лестница кончилась, и Керк с Намаром очутились на довольно большой ровной площадке, поросшей травой, деревьями и редким кустарником, пробивающимися сквозь растрескавшиеся от времени каменные плиты, посередине которой высились замшелые развалины какого-то строения. Ты тут раньше не был, спросил Керк намара, заметив, что тот рассматривает развалины с неменьшим интересом, чем он сам. Нет, Мытнол головой Танар. Хотя говорят, что некогда здесь находилась темница особо опасных демонов, но после побега одного из них, Впрочем, сам видишь, на марквнул в сторону развалин. Видать, давно это было, вон какие чащи выросли. Не знаю, повёл ушами ищущий. С одной стороны, это просто слухи из разряда баек, что травят старшие послушники ордена своим младшим собратьям, Но с другой. Я как-то наткнулся в архивах на описание подобного происшествия. Правда, точного указания места так и не нашел. — Ясно, — кивнул Керк, хотя не думаешь, что один полумертвый ки э, демон был способен на такое. Скорее эти постройки развалились от времени. Ладно, куда теперь? Думаю, туда, а? Намар указал нахоженную дорожку, протоптанную среди травы. Обогнув развалины по дуге, тропинка вывела их ко входу в небольшое строение прямоугольной формы, стены которого носили явные следы недавнего ремонта. Кирк в некоторой растерянности посмотрел на черный провал без всякого намёка на дверь и внутреннее освещение. Но затем переглянулся с Намаром и кивком головы указал на вделанную в стену у входа метрические кольца и расположенные под ними кормушки для хогрундов. Пока Номар занимался скупунами, Керк заглянул внутрь строения, обнаружив там уходящую вниз лестницу. Темно. А факелы на что? Номар указал на несколько палок, обмотанных какими-то тряпками, что лежали в стоящей у двери корзине. Короткая лестница в пару пролетов, привела их в широкий коридор, который, судя по наклону, уводил их куда-то вглубь холма. Идти приходилось осторожно, так как пол изобиловал довольно глубокими выбойными, трещинами и какими-то непонятными провалами. Кирк на мгновение остановился перед одним, присев на корточки и светя в ней с факелом, чтобы понять хотя бы примерное назначение этой конусообразной ямы, стенки которой изобиловали мелкими отверстиями. Однако только голос номера заставил его бросить это безнадежное дело и поспешить вперед. Дверь пояснил тот подошедшему юноше, «Причем запертая. Этот отшельник должен нас ждать. Настоятель посылал гонца, чтобы тот предупредил о нашем приезде. Кирк подошел к двери и решительно постучал. Пару минут ничего не происходило, Затем за дверью послышались тяжелые шаги, и она неожиданно широко распахнулась, заставив юношу невольно сощуриться от ударившего в лицо яркого света. «Руки в старанный приказал странный шипящий голос: "Мы начал был Анамар в старанный", рявкнул голос. Кирк послушно развел руки, с удивлением и некоторой внутренней радостью, смотря на фигуру, закованную в массивный скафандр незнакомой конструкцией и держащую в своих руках нечто отдаленно напоминающее импульсный карабин, но не двигаться. Короткий ствол оружия уставился на Танара, и тут Кирк начал действовать. Он бросился на пол и коротким перекатом оказался позади противника, где тут же вскочил на ноги, срывая с пояса бросок командный меч. Начальник резко повернулся, При этом его скафандр издал странный жужжащий звук, однако сделать ничего не успел. На лезвие мономеча, отрубившее замгновение до этого ствол винтовки, теперь было направлено прямо в матовое стекло его куполообразного шлема. "Не стоит", покачал головой Херк, видя, как одна из рук отшельника дернулась к небольшой прямоугольной коробке, приделанной к поясу скафандра. "Твой панцирь не защитить тебя от этого меча. Ты человек Торгашей?» через пару секунд напряженного молчания спросил отшельник. «Торгашей?» Кирк вопросительно посмотрел на Намара, но тот только повел ушами в разные стороны. Нет, я прибыл из цитадели Ордена Ищущих от достоятеля, от этого пройдохи Октана. В голосе отшельника явно почувствовались нотки облегчения. Да. Кемнолкер Керк, сворачивая меч и вешая его на пояс. Он же вроде должен был прислать гонца. Присылал, махнул рукой отшельник. Просто я вчера заметил, Впрочем, мне важно. Свержуиз зенницы за мое негостеприимство. он поднес руку к плечу, и передняя часть шлема дрогнула, резко ушла вверх, открывая взгляду Керка вполне человеческое лицо отшельника, обрамлённое короткой черной бородой. И все же, к сожалению, Керк это был не человек. Слишком непривычные и какие-то угловатые черты лица, узкие, одновременно большие глаза, узкий нос, переносица, которого начиналось где-то в районе широкого лба, странные выпуклости над бровями. "Давай не будем стоять у порога", сказал отшельник, поворачиваясь к стене и отключая бивший в сторону двери небольшой прожектор. Идите за мной. Он развернулся, и направился вперед по узкому коридору, освещенному тусклым светом небольших ламп, едва не задевая стены плечами своего скафандра. На мэр задумчиво огляделся и, повернувшись к открытой двери, выкинул туда все еще горящий факел, который до сих пор держал в руках. Так значит, ты тот самый народ, о котором пишется в записке Октан? — Отчельник выбрался из скафандра через открывшуюся на спине дверцу, оставшись в одном тёмно-бордовом комбинезоне, и с интересом смотрел на Кирка, который в это время разглядывал небольшую комнату, буквально заваленную различным техногенным хламом. Вы, я смотрю, тоже к местным не относитесь", усмехнулся молодой человек. «Можно сказать, что уже отношусь, вздохнул тот. Я на этой всеми забытой планете почитаю уже больше десятка стат лет, и заметив не взгляд Керка, добавил: "Ну, вели почти шестнадцать местных годков". "Тоже мало о чем говорит, вздохнул Керк. "Я тут всего лишь немногим дольше одного канва, к тому же мне и не к чему делать привязку, хотя по моим наблюдениям сутки тут часа на три-четыре больше" чем на моей родной планете я правда попытался было увязать местное время исчисления с привычным мне но чуть мозги не закипели понимаю кинул отшельник. — так значит ты пришел в этот мир через ворота что находятся в землях хунтайцев а есть еще? — есть Отшельник подошел к единственной в комнате стене вдоль которой не высились груды хлама и что-то нажал на ней открывая спрятанную там дверь, «Хорошо, в мою скромную обитель. Улыбнулся он жестом приглашая Керка и Намара следовать за ним. Кирк покосился в сторону ищущего, у которого на лице было написано полное непонимание происходящего, и бодряще похлопав его по плечу, последовал вслед за хозяином. Комната, куда они попали, была раза в два больше предыдущей и скорее походила на какую-то лабораторию, чем на жилое помещение. Посередине размещался большой стол, сделанный из какого-то серебристого металла и уставленный всявозможной электронной аппаратурой непонятного Киркуна значения. Вся эта куча электроники была слишком громоздка. Мигала разноцветными лампочками, что-то писало на своих экранах какими-то иероглифами. Шуршало невидимыми вентиляторами и вообще производило довольно много шума. Ближе к двери располагалась узкая кровать, рядом с которой стоял низенький столик, а на противоположной стене висела огромная карта, склеенная из множества мелких снимков, украшенная многочисленными синими надписями и утыканная какими-то гвоздиками с разноцветными шляпками. Ты знаешь, что это такое? Спросил хозяин, заметив, что Кирк пристально разглядывает карту. Похоже на фотографии, с орбиты, только какие-то они странные. Он осторожно потрогал пальцем карту. Объема в них нет. Значит, ты пришел из мира, в котором умеют летать в космос. Да, пожал плечами Кирк. Кстати, тот мир, с которого я сюда явился, не мой родной. Я был там в составе научной экспедиции и не помню мянмятнул головой. Начальник покосился на Керка, и лишь озадаченно хмыкнул. Да, я еще ведь не представился. Лайнус Хэр Этан Уфин, бывший профессор историка археологического университета Эйтаны...» Он коротко поклонился и добавил: "Прибыл на эту планету в поисках денег, сенсационных открытий, да так и застрял". «Кстати, на твоем месте я бы не стал это трогать. Опасности особо нет, но больно будет последняя тосилась к Намару, который стоял у стола и с неподдельным изумлением разглядывал находившийся там небольшой шар, который изредка сыпал электрическими разрядами. Тонар поспешно одёрнул руку и отойдет от стола, встал поближе к Кирку. "Я Кирк", представился тот, не стал вдаваться в подробности своего нового имени. Старший Танар третьей позиции Намар Тавр Гайдан ищущий приложил руку к груди. Ну, вот и познакомились, профессор улыбнулся, на миг обнажив ряд мелких зубов синевато цвета. Кстати, можно поинтересоваться, что у вас за меч такой интересный? Мономолекулярный энергоклинок. Керк снял с пояса брусок меча привычным движением разворачивая лезвие. Пожалуй, единственная вещь, что осталось у меня от той жизни. Он свернул лезвие и протянул его ученому, который повертев брусок меча в руках, вернул его Керку. Как это знакомо, вздохнул Лайнос. Мне до сих пор многих привычных вещей не хватает, хотя что мог, с скорбяя спас Он обвёл комнату грустным взглядом и снова тяжело вздохнул. "Впрочем, не вижу смысла предаваться воспоминаниям. Кстати, если я правильно понял, мы с вами в какой-то степени коллеги?" Не совсем, покачал головой Херк. Я действительно был членом научной экспедиции, но как один из пилотов. Так вы пилот, перебил того ученый. Да? А с колёсами управитесь? Вполне. Парень, пожал плечами и покосившись на нанлайносо задал вопрос. А почему вы спрашиваете? Да так. Уфин почесал в задумчивости лоб. Хотя, впрочем, садитесь. Он махнул рукой в сторону кровати. «Думаю, стоит вам рассказать свою историю. Их было семеро. Он, молодой доктор наук, его друг Крейн, занимающийся проектированием кибергов, охотник за артефактами Джефферти и еще четверо членов команды нанятого ими небольшого судна, бывшего некогда разведывательным кораблем вооруженных сил Торклендской Федерации и по причине устаревания. Тем не менее этот корабль был снабжен собственным прыжковым двигателем и мог перемещаться за пределы энвок зоны не пользуясь переходами шлюзами. Шлюзами, перебил Керп профессора. А что это такое? Шлюзы? Уфин удивленно посмотрел на юношу. Позвольте спросить, из какого государства э зоны вас сюда закинуло, коль вы не знаете о таких элементарных вещах. Боюсь, что вообще не из какого? улыбнулся Керк. Дело в том, что у меня на родине никто вообще не слышал об этих ваших государствах Э-зоны. Да и вообще все известные нам инопланетные цивилизации находятся на уровне развития, не позволяющем им летать в космос. Не может быть, Лайнус уставился на Керка взглядом, полным недоверия, затем покачал головой и добавил: «Впрочем, на этой планете битком набитые артефактами дайтанской цивилизации, я уже готов не удивляться даже этому. Имейте в виду все эти города и киборгов, за которыми охотятся ищущие. И не только это, кинул Уфин. Прочтем служательную историю дальше. Ведь именно из этих проклятых артефактов я тут и оказался. Дайтаный народ, чья цивилизация достигла своего расцвета, когда остальные расы еще только стояли на первых ступенях технологического прогресса. Что произошло с ними, до было неизвестно. Однако за несколько тысяч лет до начала освоения остальными расами Космоса их цивилизация исчезла с арены, оставив редкие свидетельства своего присутствия артефакты их цивилизации очень высоко ценились во всех мирах зоны, а за крупные находки, что обнаруживали на так называемых ничейных планетах, порой случались даже небольшие локальные конфликты. И вот, двадцать лет назад торговый конгломерат выкинул на рынок целую партию дайтанских артефактов, причем в превосходном состоянии. Ну и, конечно, по бешеной цене. Мало того, Через пару месяцев ситуация повторилась. Правительства многих государств были в этим фактом. Однако на все вопросы конгломерат отмалчивался. Единственный раз выступив с заявлением о находке крупного хранилища дайтанцев, которое теперь принадлежит их компании. Шум и гвалт, конечно, поднялся страшенный, и многие потребовали, чтобы ко всем найденным артефактам был открыт доступ любым заинтересованным в этом лицам для обсуждения этого вопроса даже собирался совет миров, однако конгломерат быстро замял этот вопрос. Конгломерат очень могущественная организация, объединяющая многих торговцев э-зоны. E это это государство в государствах со своим правлением, армией, научными центрами. Они позиционируют себя Отдельно от интересо всех государств, являясь как бы независимой и полностью нейтральной организацией. однако на самом деле их влияние на политиков огромно. Туфин усмехнулся. По сути, в любом правительстве есть их люди. Даже Карнорская империя, на что уж диктатура, и ту свои интересы там не упускает. Ну, впрочем, речь сейчас не об этом. Это так к отступлению, чтобы было понятно, что произошло с нами. После этого случая с артефактами, естественно, возникло много слухов и легенд на малоизученном секторе на границе Э-зоны, буквально на артефактами исчезнувшей цивилизации. Естественно, различные искатели приключений, ринулись на поиски и обшарили все малоизученные системы передел их досягаемости кораблей с обычными тарионными двигателями Увы, безрезультатно. В конце концов этот искательский бум пошел на спад. и через несколько лет прекратился. Правда, несколько десятков особо упертых поисковиков остались, и они даже кое-что отыскали, но все их находки были слишком незначительными. В те годы я как раз занимался деитанской тематикой, изучая остатки их техники, что находились в свободном доступе, и уже готовил обширный доклад, когда ко мне обратился Джефферти с очень необычным предложением. Профессор на секунду замолчал, а по его лицу пробежала легкая тень, словно эти воспоминания были ему не очень приятны. Кирк погасился на сидящего рядом Намара, чей взгляд был полон бесконечного недоумения и явного непонимания происходящего, перемешанного с бешеным интересом. "Ладно", наконец продолжил бывший профессор. "Не буду утомлять вас подробностями, скажу лишь одно. Благодаря Джефферу и через год изысканий и мытарству мы оказались рядом с этой планетой. Большой удачей было уже само Обнаружение планеты с кислородной атмосферой, открытие, которой сулило немалую привыль, В полне бы купившей экспедицию было решено произвести атмосферное картографирование и разведывательную высадку. Однако на третьем витке вокруг планеты корабль был сбит. Мы рухнули недалеко отсюда в горах. Крен и трое членов экипажа погибли сразу. Я был оглушен, И Джефферд вместе с выжившим навигатором вытащил меня из горящего корабля. Найдя небольшую пещерку, они оставили меня там, а сами отправились назад, в надежде спасти хоть что-то из наших вещей. Больше я их не видел, а через пару дней меня нашли ищущие. Лишь много позднее я узнал, что люди конгломерата встретили моих товарищей у обломков нашего судна. и хладнокровно с ними расправились. Так, значит. Да, кивнул Уфин. База торговцев находится неподалеку. И все эти годы мне приходится от них скрываться. Впрочем, это нетрудно. трудно. Меня особо никто не ищет, и, скорее всего, торговцы даже не подозревают о моем здесь присутствии. Хотя, признаюсь, увидев тебя, я несколько запаниковал. Слишком уж ты похож на торклинца. — Думал, меня все же нашли. Вот, собственно говоря, и все!» — ученый улыбнулся. Асаэца добавил, что все эти годы я занимаюсь изучением того хлама, что доставляет мне их орден. Он кивнул в сторону Намара. «Помогаю им по мере сил, ну и, соответственно, изучая местную историю, так, значит, ваши дайтанцы и тайнорцы, да, да и тоже, закончил за юношу Уфин. Впрочем, давайте сейчас об этом не будем. Позднее, если захотите, я расскажу вам все, что успел узнать. А пока хотелось бы послушать вашу историю. Керк коротко кивнул и быстро опуская подробности, рассказал историю своего пришествия в этот мир и дальнейшего путешествия с Араем. Значит, огромцы все же решились развязать войну, пробормотал Лайнус, нахмурившись. «Впрочем, этого следовало ожидать. Кстати, могу сказать, что миссия вашего друга абсолютно бесполезна. Вершители не поддержат Хантаию. Почему? Кирк вопросительно посмотрел на ученого. Ну, тут несколько причин, ответил тот. Однако, пожалуй, самое главное это слишком сильная независимость Хантаии и нежелание ее правителей идти на поводу эмиссаров Вершителей. Так, значит, я все же был прав. эти вершители некое подобие тайного правительства планеты. Ну, насчет всей планеты это ты, конечно, преувеличил. Однако, в остальном все так и есть. Мало того, скажу тебе еще одну новость. Эти вершители активно сотрудничают с торговым конгломератом, получают от него поддержку. Понятно. Кирк откинулся на стенку, возле которой стояла кровать. И задумался. Кусочки мозаики медленно вставали на свои места. Расказанные Лайнусом объясняли и всех этих полудохлых киборгов, остатки асфальтового покрытия дорог, разрушенные города и даже штампованные доспехи агронцев, которые, скорее всего, поставлял им торговый конгломерат с подачей вершителей госжелавших покончить с непокорной Хантаей. «Дела!» — наконец пробормотал он: "Интересно, могу ли я как-нибудь помочь соотечественникам Эрая?" «Сомневаюсь», — покачал головой Уфин. "А вот тебе вполне можешь", Ученый загадочно улыбнулся и ткнул пальцем в пол. "Тут, на глубине ста метров, находится ангар, где все это время в каком-то специальном защитном поле хранился дайтанский корабль Я уже пять местных лет изучаю его и во многом смог разобраться. К сожалению, я все же слишком далек от всей этой техники, хотя кое-в чем пришлось по ходу дела разбираться. Он кивнул в сторону уставленного оборудованием стола. Однако для того, чтобы поднять эту груду металла, нужны несколько другие знания и умения. Так что твое появление просто подарок небес. Кирк неверящим взглядом посмотрел на улыбающегося профессора, затем на Намара, вид у которого был совершенно шарашен, и впервые за все время в душе его вновь вспыхнула надежда.